Глава седьмая. Внучатый племянник строитель. Деревня пробудилась от очередного беспокойного сна. Нипы перемещались по пологим холмам и вошли в березовый лес незадолго до захода солнца. Работая так быстро, как только могли, они построили свои укрепления прямо перед первой атакой. Это была небольшая группа зомби около восьми разлагающихся монстров, двигающихся в их сторону. Лучники на деревьях легко отразили атаку. Никто из зомби не спасся, но это было только начало. Монстры преследовали их всю ночь. Зомби-пауки и криперы пытались подкрасться к ним в темноте. Лучникам, которых охотница разместила на деревьях, удалось сдержать монстров, в то время как кавалерия выезжала навстречу угрозам. Но всему этому сопутствовало постоянное состояние тревоги, державшее всех на взводе. Вряд ли кому-то удалось хоть немного поспать. Игрорыцарь был обеспокоен. Количество атакующих монстров было не очень велико, всего несколько существ за один раз. Что беспокоило игрорыцаря, так это то, что существа были готовы атаковать, хотя их превосходили численностью десять к одному. Казалось, они были переполнены ненавистью к Нипам, словно ими двигала какая-то внешняя сила. Легко было представить себе руку Хирабрина как-то причастную к этому, и когда образ сияющих глаз всплывал в глубине его сознания. Игра рыцарь и передергивала. Внезапно луч солнечного света пробился сквозь завесу листвы над головой и вернул его в настоящее время — восход солнца. Повернувшись, чтобы посмотреть на окружавших его нипов, игра рыцарь увидел, как все они вздохнули с облегчением, когда очертание солнца выглянуло из-за горизонта. Его теплое присутствие прогнало врожденный страх, который они все испытывали в течение ночи, и наполнило их надеждой. Улыбки расплылись по квадратным лицам, когда светлеющее небо устранило хмурые взгляды страха. Собираем лагерь, давайте двигаться, закричал копатель. Большой Нип взял на себя командование жителями деревни, заставляя их двигаться и сосредотачиваться на ежедневных обязанностях по поиску еды и воды, а также места для ночлега, когда вечерело. Он был прирожденным лидером. Его громкий голос мог заставить людей что-то делать в любой момент. Игрок рыцарь наблюдал за копателем. О ней показалась вполне устраивала ответственность за то, чтобы обо всех заботиться и обеспечивать им безопасность. Игрок рыцарь девятьсот девяносто девять завидовал копателю. Он ненавидел быть игроком, который не игрок, нести ответственность за спасение всех жизней и придумывать планы по обеспечению безопасности в то же время выясняя, как победить Хирабрина. Эта ответственность была слишком велика. Он рассмеялся про себя. Игра-рыцарь всегда говорил своим родителям, чтобы с ним обращались как с большим, что хочет взять на себя больше ответственности и показать им, что он взрослый и надежный. Поэтому отец возложил на него заботу о сестре. «Позаботься о ней, пока я буду в командировках», сказал он Томми. «Убедись, что с ней все в порядке, и она в безопасности». Это оказалось слишком большой ответственностью. Его отец не понимал, как это было тяжело. Проблемы в школе, проблемы с соседскими детьми. И теперь проблема в Майнкрафте. Просто этого слишком много, чтобы справиться со всем. Игрорыцарь ненавидел, когда с ним обращались как с маленьким, но теперь понял, что ему не очень нравится нести всю эту ответственность. На самом деле он хотел быть посерединке, ребенком, когда было подходящее время, и ответственным, когда это было необходимо. Быть совсем взрослым было через чур. Краем глаза Игрорыцарь заметил, как мелькнула прядь вьющихся рыжих волос. Обернувшись, он увидел, что Швия направляется в лес со стрелой на тетиве, отстав примерно на десять шагов за ней следовало монет сто тринадцать. Монет, куда ты идешь? – крикнул игорыцарь. Я собираюсь помочь Швие проверить окрестности на случай, если рядом бродят монстры, – ответила она, поворачиваясь к нему. Нет, тебе нужно остаться здесь, где безопасно, – ответил он сердито, нахмурившись. Оставайся в лагере и не выходи в лес, это опасно. Но Швия? Мне все равно. Тебе нужно оставаться здесь. Но я могу позаботиться о... Нет! Игрорыцарь сорвался. Затем он повернулся, чтобы найти кузнеца среди моря квадратных лиц. Смите, монет поможет тебе упаковать все инструменты и печи. Пожалуйста, убедись, чтобы она осталась в лагере. Не стесняйся перекинуть ее через плечо, если понадобится. Приземистый нип, который всегда казался покрытым пеплом, крепко прижал кулак к груди. Облако пыли поднялось с его фартука при приветствии и осело на землю, окрасив траву у ног в едва уловимый серый оттенок. «Ух!» — прорычала монет, и разочарование ясно отразилось на её квадратном лице. «Иногда ты прямо как мама и папа!» Её слова задели игра рыцаря. Он знал, что должен был обеспечить её безопасность, но не мог этого сделать, пока сестра бегала по лесу. Она была всего лишь ребёнком. Когда все собирали свои вещи, он обдумывал слова, произнесенные монет. Был ли он похож на маму и папу? Нет, Игрорыцарь не хотел быть похожим на своего отца, потому что того никогда не было рядом. Отец всегда оставлял Игрорыцаря наедине со всеми своими обязанностями и проблемами. Сообщество Нипов стало очень слаженным в своей новой кочевой жизни. За считанные минуты они собрали все вещи, сняли защитные сооружения и были готовы к переезду. «Все готово!» крикнул копатель всем выйти двигаясь впереди колонны копатель подбросил око края в воздух так высоко как только мог лучники на верхушках деревьев наблюдали как оно движется словно светящийся шар устремившийся к восходящему солнцу все еще на восток крикнул один из лучников копатель кивнул и двинулся в указанном направлении все они последовали за ним по пятам и горы царь увидел рядом своего друга крафтера за которым следовали жители деревни С ним они чувствовали себя комфортно и в безопасности. Вскоре и монет оказалась рядом. Она наклонилась вперёд, чтобы посмотреть на своего брата, и сердито нахмурилась. «Я не ребёнок!» — прорычала она. Игрорыцарь проигнорировал её слова и повернулся к крафтеру. «Ты сказал, что у тебя был дальний родственник, который добрался до этой крепости?» «Его звали строитель, и он был моим внучатым племянником». По какой-то причине, будучи молодым, строитель всегда попадал в неприятности, отправляясь в опасные приключения с другими деревенскими детьми. Звучит знакомо, сказал игра рыцарь, взглянув на свою сестру. Она проигнорировала его взгляд и продолжала смотреть прямо перед собой. Строитель решил, что хочет найти крепость, которая должна была находиться где-то рядом с их деревней. Должно быть, у него был запас от чьей-крайя, потому что он каким-то образом знал, где искать. Все остальные дети в деревне слышали, что он делает, и хотели пойти с ним, но когда их родители узнали про это, то пошли прямо к родителям строителя. У него были большие неприятности, и ему запретили идти туда. В итоге строитель все же пошел, спросила монет. Конечно, он это сделал, ответил Крафтер. У него была такая черта, как упрямство, которую он унаследовал у своей матери Милки. Играры царю узнал это имя и вспомнил историю, которую Крафтер рассказывал ему давным давно. На следующую ночь он улизнул из деревни. Двадцать других детей пошли с ним, и Крафтер выглядел так, словно вот-вот заплачет. Его голос дрогнул от эмоций. Монет протянула руку и ободряюще положила ее ему на плечо. Крафтер дотронулся до нее. Мы на самом деле не уверены, что произошло дальше, продолжил он прочистив горло. Игра рыцарь воспользовался моментом, чтобы осмотреть окрестности на случай какой-либо опасности. Они все еще двигались через березовый лес, но можно было видеть, что лес вдалеке редеет, а землю начинает покрывать снег. Поблизости не было никаких монстров. Пока. Но он знал, что это может измениться в любую секунду. «Почему?» — спросил игрорыцарь. Крафтер снова откашлялся. Эмоции ясно отражались на его квадратном лице. «Потому что строитель был единственным ребенком-нипом, который вернулся», — сказал Крафтер достаточно громко, чтобы все услышали. И когда он вернулся, то был настолько напуган и испытывал такое сильнейшее чувство вины, что в конце концов сошел с ума. О нет, это ужасно! – ахнула монет. Все другие дети были, начала говорить садовница всхлипывая. Крафтар кивнул. Больше ни о ком не было слышно, сказал молодой непсерьезным голосом. Он высоко поднял руку, широко расстопырев пальцы. Остальные сделали то же самое. Все они отдали честь погибшим. После долгих лет расспросов жители деревни смогли собрать воедино историю, хотя многое из нее по-прежнему являлось загадкой. Что случилось? – спросил игра рыцарь, снова осматривая деревья. Жители деревни решили, что строитель должно быть проходил через биом ледяных шипов, когда нашел крепость, объяснил крафтер. Почему ты думаешь, что это был именно этот биом? – спросил игра рыцарь. Они очень редкие? Строитель сказал что-то о двух ледяных столбах, указывающих путь. Это похоже на такой биом. А рядом с крепостью должно быть были две ледяные башни. Пока Крафтер говорил, жители деревни вышли из леса и начали пересекать заснеженные холмы. Копатель мгновенно разослал всадников во все стороны, чтобы проверить нет ли поблизости монстров. Никому из ниппов не нравилось вот так находиться на открытом месте. Они предпочитали места, в которых можно было укрыться. Равнины были чем угодно, только не этим. Все они похоронили полное молчание, когда двигались по равнине. Их квадратные ступни с хрустом приминали снег. Он видел, как многие вытаскивали оружие, ожидая, что монстры бросятся в атаку из-за высокого холма перед ними. Но когда всадники вернулись с улыбками на лицах, непонемногу расслабились. Крафтер, пожалуйста, продолжай, сказал и грауриц, убирая свой собственный меч. Хорошо. но строитель, по-видимому, нашел что-то рядом с леденными башнями. Он также сказал что-то о близнецах, указывающих на отца, но никто не понял, что это означало. Во всяком случае, каким-то образом строитель нашел вход в крепости и вошел внутрь. Но мы все знаем, что крепости могут быть очень опасными местами. Там всегда много монстров. А в лабиринте легко заблудиться, и по какой-то причине они всегда находятся рядом с лавовыми ущельями или глубокими расщелинами. Мы не знаем, что строитель нашел в этой крепости. Но он продолжал говорить о том, что много прыгают. Мой двоюродный дедушка Карвер думал, что он имел в виду какой-то вид экстремального паркура, но никто не был уверен, что же именно он подразумевал. Но в чем все были уверены, так это в том, что строитель был напуган буквально до полусмерти и так и не пришел в себя до самой смерти. Он говорил что-нибудь еще о крепости? – спросил игор рыцарь. Он повторял одну вещь снова и снова, – сказал Крафтер. И все решили, что именно это и напугало его до безумия. Он на мгновение остановился, когда компания подошла к подножию большого холма. Местоположение очей края показывало, что они должны взобраться на него. Копатель отправил группу солдат на вершину, чтобы убедиться, что зомби не поджидают их на другой стороне. Пока воины перепрыгивали через блоки и взбирались на холм, остальные нипы ждали внизу, переводя дух. «Ну?» — крикнула охотница. «Ну?» — крикнула охотница. И её голос пронзил тишину и шокировал всех. «Так что сказал строитель?» «А, да», — обормотал Крафтер. «О чём я говорил?» «Я помню. Он обычно обормотал что-то о... Рое». «О Рое?» — переспросила монет. Её разноцветные доспехи выделялись на фоне белого снега, покрывавшего землю, а флуоресцентно голубые волосы выбивались из-под шлема. «Что это должно было означать?» «Никто так и не смог этого понять», — ответил Крафтер. Мой двоюродный дедушка Карвер, который в то время был всего лишь мальчиком, однажды сказал мне, что он думал о какой-то толпе, которая напала на строителей и уничтожила остальных детей. Но никто на самом деле не знает наверняка. В конце концов, они знали точно только две вещи. Все поднимайтесь сюда, крикнул один из военных, взобравшийся на холм. Вы все должны это увидеть. Двигаясь как один, они начали подниматься на вершину. Ну, снова раздраженно спросила охотница. Что? Растерянно ответил Крафтер. Девочка издала раздраженный стон. Какие две вещи они узнали? А, да, вздохнул Крафтер. Первое, что было печально, о других детях больше никогда не было слышно. Вторая вещь заключалась в том, что строитель до этого никогда ничего не боялся, поэтому, чтобы там ни было, оно напугало его очень сильно. Это явно было что-то ужасное. Все обдумывали слова Крафтера, пока взбирались на холм. Игра рыцарь размышлял над тем, что он узнал. Когда он добрался до вершины, то все еще смотрел себе под ноги, пытаясь разгадать смысл истории. Но звук всеобщих вздохов вернул его в настоящее. Обнажив меч плавным движением, Игра рыцарь приготовился к битве. Но когда он поднял глаза, то не увидел ни пауков, ни зомби, ни криперов. Вместо этого он увидел гигантские башни изо льда, тянувшиеся к небу. Кристально голубые, выделяющиеся на фоне мягкого белого снега, их были тысячи и тысячи. Игроры царь понял, что они только что вошли в биом ледяных шипов, а вдалеке увидел два гигантских шипа, которые тянулись вверх минимум на сорок блоков, если не больше, и они выглядели одинаково. Болезнецы, сказал кто-то рядом с ним. Обернувшись, он увидел пастуха и трех волков, тащущихся за ним, пока остальная часть стаи охраняла периметр. Белые квадратные облачка пара вырывались у него изо рта. Арктический воздух давал о себе знать. Игрорыцарь почувствовал, как по его телу пробежал озноб. Резкий холод покусывал уши и щеки. «Видимо, да», — ответила монет с другой стороны. Игрорыцарь с благоговением смотрел на могучие ледяные шипы. Словно два гигантских замороженных кинжала, пытающихся вонзиться в солнце, они тянулись прямо вверх. каждый не более чем в десяти блоках от своего собрата. «Посмотрите туда», — сказал крафтер, указывая еще дальше. Вдалеке они едва могли разглядеть присутствие еще большей ледяной башни, затмевающей близнецов своей высотой и шириной. «Это должно быть отец, о котором упоминал строитель», — сказала охотница, а ее дыхание создавало квадратные облачка тумана, когда она говорила. Копатель приблизился к группе деревенских жителей и метнул в небо око края. предмет устремился прямо к близнецам и отцу, стоявшим вдалеке. «По крайней мере, мы знаем, что движемся в правильном направлении», сказал копатель и убрал остальные очи края. «Но не знаем, с чем столкнемся, когда доберемся туда», добавил игрорыцарь, дрожа уже не от холода, а от страха.